Учёба в старших классах. Наша дочь Лиза окончила школу с двумя золотыми медалями российской и московской. Я попросил её поделиться с вами советами для тех, кто переходит в старшую школу или уже учится там. Выбери профиль. Пора определиться, что тебе интересно: экономика, химия, физика или что-то другое. Определившись, ты теряешь связи с теми, с кем учился раньше. Все расходятся по разным классам, и это первый серьёзный момент в жизни, когда она разбрасывает нас. Поддерживай дружбу с теми, с кем учился раньше. Мессенджеры помогают, но кофейные встречи и празднования дней рождения лучше. И постарайся подружиться с новыми приятелями. Спасибо, папа. Он научил основам тайм-менеджмента. Я не веду Instagram, у меня нет TikTok-а. Зато есть свободное время. Тайм-менеджмент нужен. Уже в старшей школе будет не просто, но дальше будет ещё сложнее, так мой брат говорит. Заведи планировщик дел, у меня минималист. Научись планировать день и неделю. Постарайся в старших классах получить опыт работы физической или умственной. Мне помогло то, что я придумала проект полезных батончиков для школьников. Они вышли под брендом Сиберия, и родители помогли мне его запустить. Многие мои друзья подрабатывали где-то в основном у родителей. Используй все возможности старших классов. Принимай участие во внешкольной активности. Это опыт, знакомство и расширение кругозора. Я, например, ездила в олимпиадный лагерь, была в Ярославле на конкурсе ораторов. принимала участие в интеллектуальном шоу на канале Россия культура и в обмене учениками между Россией и Германией. Сейчас будут банальности, но это правда. Полезно питайся, соблюдай режим, занимайся спортом. Мы не в США, где культ спорта и в вуз возьмут только за рекорды, но нормы ГТО и в тонусе будут держать, и баллов при поступлении добавят. Набирай баллы где только можно. Олимпиады не для каждого. Я доходила до регионального уровня, не выше, но есть ГТО, медаль итоговое сочинение. Учи языки. Возможностей сейчас много. Я как-то была на семинаре у папы, и он привёл пример шутливой рекламы школы иностранных языков. Учи английский, а то всю жизнь будешь работать в этой стране. Спасибо за мой хороший английский. Я сдала его на 99 баллов. родителям и старшему брату. Он владеет им свободно. Не знаю насчёт всю жизнь работать в этой стране, но фильмы на Netflix я смотрю на английском и свободно чувствую себя за границей. Планируй каникулы. Проведи лето с толком. У тебя будет два прекрасных лета. Сочитай отдых с развитием, но без перекосов в сторону развития. Репетиторы, дополнительные занятия помогают сильно. Многое зависит от преподавателя. Один пообещал нам, что подарит тому, кто получит на экзамене максимальный балл, бутылку французского шампанского. Эм, это мотивация. Борис Борисович, я жду. Если не нравится преподаватель, уволь его. Это твоё право. Я уволила. Это был очень большой стресс для меня. Но если не нравится преподаватель, не понравится и результат экзамена, Ходи на дни открытых дверей в вузы, которые тебе интересны. Пообщайся с теми, кто там уже учится. Это дает внутреннюю картинку, которая с той, что рисуют на днях открытых дверей, порой не совпадает. Максимально используй гаджеты для учебы. Повезло, если у вас есть отдельная комната, свое учебное место, компьютер, планшет. Я активно пользовалась iPad, когда готовилась к ЕГЭ. Apple сделал отличный учебный инструмент. Не будь ботаником. Жизнь это не только учёба. Не будь и пофигистом. Хорошая учёба в школе, как минимум, готовит к хорошей учёбе в вузе. Оглядываясь назад, могу сказать, я получила золотые медали, особо не убиваясь, как и многие мои друзья.